Глава 37 Правда, она как проститутка. Все её хотят, но никто не любит. Звук открываемой двери привлёк внимание всех присутствующих. Отец, Рома, два амбала, стоявшие неподалёку от них, все повернули головы и уставились на вошедшего. Чёрный ступил в гараж, стянул с плеч пальто и чинно повесил его на спинку ещё одного стула около входа. Также чинно принялся расстёгивать манжеты белоснежной рубашки и закатывать рукава. Все молчали. «Я, потому что горло сдавил страх. Всё, это конец. Нам обоим. Интересно, кого из нас убьют первым?» Сынок мэра опомнился и дёрнулся в сторону Андрея. Но батя рванул его за рукав, вынудив остановиться. «Ты ещё больше идиот, чем я думал!» Мерзкий выговор Ромы заставил вздрогнуть. Мысленно порадовалась, что мои руки не связаны. «Без боя не сдамся». «Пришёл один. Думаешь, справишься с моими ребятами?» Смех звучал наигранно, но сын мэра не унимался. «Не надейся на мою жалость. Наконец-то я разберусь с тобой, падла. Эдик, Коля!» Обращение к комбалам не подействовало. Те продолжали стоять. Рома обернулся и заорал во весь голос. «Эдик, Коля, оглохли, сука!» Истерика в голосе вызвала истерическую гримасу на моем лице, но разбитая губа заставила поморщиться. Совсем ебнулась. Сердце замерло, когда черный вскинул бровь и бросил короткий взгляд в сторону амбалов. Те незамедлительно повязали отца и Рому, поставив их на колени в паре метров от стула, на котором висело пальто и я смогла, наконец-то, выдохнуть. «Как? Как, блядь?» «Ты!» — сынок мэра заговорил, но удар по морде заставил Белобрысова замолчать. Андрей устроился на стуле напротив пленников, и в гараже зазвучал его вкрадчивый голос. «Твои ребята гораздо умнее тебя. Я предупреждал, что её лучше не трогать». Короткий взгляд на меня и на душе потеплело. Схлипнула, попыталась сглотнуть, но ком в горле не дал мне этого сделать. «Она! Моя! Два слова! Что непонятного?» Рома сплюнул на землю около ног чёрного и выдавил из себя. «Твоя подстилка!» Ещё один удар отбросил блондина на метр назад. Рома оказался настоящим затупком. Может, он закинул наркоту? Ни хрена не соображает. А вот отец выглядел слишком напряжённым и задумчивым, будто прорешивал в уме сотни вариантов развития событий. Увидел, что чёрный вошёл один, значит, что-то неладно. Тревога, терзавшая меня, не проходила. Неужели и я что-то упускаю? Батя бросил короткий взгляд в мою сторону, но я проигнорировала его. Сейчас он представлял собой довольно жалкое зрелище. Но мне, как ни странно, было плевать. На него он предал меня, отдал в руки врагу. А Андрей второй раз в жизни спас меня. «Уведи ее!» Безразличный приказ, и в гараж вошел Светлов. «Да, да, в гараж вошел Светлов!» Я остолбенела. Мне кажется, даже челюсть немножко отвисла. «Ты жив?» «Непроизвольно, честное слово, но довольно громко». Сашка направился ко мне, и по его лицу скользнула тень улыбки. «Не идиотской, как обычно, нет, другой». Так улыбается старший брат, когда видит, что его сестра нашкодила. Тепло, снисходительно. Светлов протянул мне руку, но я не спешила подниматься со стула. «Сука, жив!» «Он дурачил меня, издевался!» Метнула взгляд в сторону чёрного, но сквозь маску пахуиста невозможно было разглядеть истинные эмоции. «Идём!» — от звуков родного голоса на глаза навернулись слёзы. И он. Он тоже предал. Не сказал. Бросил. Ненавижу. Ударила по конечности и поднялась. Слёзы душили, но не здесь, не при них закусила губу до боли, ощутив привкус железа во рту. Сердце о ребра, на но ноги не двигались. Я продолжала стоять, как истукан, только злость начала подниматься из самого внутра, грозясь затопить всю меня. «Пошли!» Светлов, как ни в чем не бывало, продолжал стоять рядом. «Ты жив!» Едва удалось сдержаться и не перейти на крик. Меня прям бомбило. Ещё чуть-чуть, и случится катастрофа. «Аня, давай потом поговорим». Попыталась взять себя в руки, но удавалось плохо. «Ты жив!» Он взял меня за руку и потянул к выходу. Светлов впервые выглядел таким серьёзным. Не придуривался и не отшучивался. Вырвало запястье. «Предатель!» Чёрные глаза метнулись ко мне, и Андрей нахмурился. «Я сказал, уведи её!» — угрожающий взгляд. Сашка грубо схватил меня за предплечье и дёрнул к выходу. Но в этот момент опомнился батя. Точнее, тот мужик, которого я считала отцом. «Ты что, не видишь, с каким отморозком связалась?» Чёрный повёл подбородком и, глянув на Сашку, едва заметно мотнул головой в сторону выхода. Тот снова потащил меня, но слова отца летели в меня острыми стрелами. «Он хотел Рому посадить за твой из нас, а потом меня пришить!» Батя сверкнул глазами, заметив, как чёрный напрягся. «И этот второй!» — указал на Светлова. «Пас тебя всё это время, чтобы потом ему в лапы сдать! Дура!» Я застыла и резко повернулась к отцу. Сердце в пятке. А ведь он не врет. Не может быть. А мозг подсказывал. Может. Сама же видела представление на капоте. Черный трахнул подружку Ромы, чтобы разозлить его. А тот в ответ должен был пустить меня по кругу, а потом сесть за это. Встрогнула. План гениален, и пешка в нем я а он — тварь без души. «Ты ему нахуй не...» Договорить он не успел. Мясистый кулак надзирателя врезался в лицо, и батя обмяк. А я вырвала руку из светловской хватки и подбежала к чёрному, лишь для того, чтобы вновь увидеть маску высокомерного похуиста. Ни один мускул не дрогнул на лице. Равнодушие, спокойствие. А у меня внутри агония. Рвёт на части, кромсает. Он хотел меня уничтожить? Ему удалось. Пазлы начали складываться. Жетон в пустом бардачке, слишком легко давшийся угон, слежка. Ему даже не пришлось напрягаться, когда он шёл за мной. «Как ты меня вычислил?» Андрей дёрнул уголком губ в намёке на циничную улыбку. «Жучок в рюкзаке». Кивнула в сторону пленника. «А его тачка? Работа на тебя? Чтобы засветить меня перед ним?» «Все так же равнодушно, взглядом по мне и на Светлова». Тот приблизился. «За что? Ты сломал мне жизнь! За что?» Слова, больше похожие на собачевой, на лай какой-то шавки. Он перечеркнул будущее и настоящее ради мести. Светлов схватил, но я не ощущала, как ноги оторвались от земли. «Расцарапать ему рожу! Убить его! Ненавижу!» «За что?» — на сына мэра, и тот будто ждал моего вопроса. «За автосервис!» И его отбросило назад ударом кулака с железной тяжестью кастета. «Ты!» — Светлов удерживал, смотрела в красивое лицо и не верила. Не верила, что человек может быть настолько жестоким и бессердечным. «Уходи!» — красивый голос, скальпелем под кожу. Сашка ослабил хватку, и я вырвалась. Отшвырнула его руки и, вложив во взгляд всю свою ненависть, швырнула её зверю. «Пусть поддавится а лучше сдохнет!» — развернулась и на выход из гаража. Прочь отсюда, неважно куда, лишь бы больше не видеть его чёрных глаз.